Глава третья. Снаряжение. Летописи не велось. Наверное, и легенды появились позже, задним числом. Тем не менее, какой-то опыт все равно передавался непосредственно. По-другому не могло быть. Некоторые ошибки промысла должны так и так иметь фатальные последствия. Например, метание многохвостки со стороны хвоста. Конвульсивный удар десяти тонн мяса делал из кожаной пироги мокрую тряпку, а из людей... Даже не точное, близкое хлюпанье опрокидывало лодку, и китабои оказывались в воде, непосредственно возле мечущегося чудовища. В общем, это должно быть коллективным действом, иначе каждый раз опыт бы улетучился, и в новых попытках мясоловы снова и снова наступали бы на одни и те же грабли, до полного демографического истощения смельчаков островной популяции. А может, вначале был случай? Какой-нибудь обезумевший от любви планктоноид неожиданно выбросился на скалы. Почему, собственно, нет? Людям ой как далеко до душевной чувствительности животных. Сочетание разумности китов с этой не в культурную клетку чувствительностью загоняет их в узкую зону нестабильной психики. Там, где человека спасают из логического тупика неразделенной любви прогностические возможности разума, киту их не достает. Из-за неразличимости вариаций будущего, в связи с зацикленностью настоящим, он не нащупывает выхода и бросается на берег. Тут он умирает в муках, но зато из-за той же зацикленной чувствительности на настоящем забывает любовь. Вот здесь его и разделывают на ломтики двуногие лилипуты. Ему все равно. Пригвоздившее огромное тело гравитация мучает его гораздо больше, чем какие-то костяные ножички. А жирное, разложенное горой мясцо много вкуснее изредка опускающихся на острова мелкокалиберных птах. Его не нужно отделять от перьев, а гигантскими костями ни в коем случае не подавишься. Может быть, легенды об изобилии начали передаваться еще с тех времен? Вполне вероятно. И тогда первое снаряжение, которое появилось у охотников, это капающее вожделение слюна. Именно от нее все и началось.